Глава 17. Больничная палата в столичном научном центре была залита солнечным светом. Стерильный чистый воздух отдавал антисептиком и озоном после очередной процедуры кварцевания. Кругом стояла мертвая тишина, если не считать звуков медицинского оборудования. Иными словами, ничто даже не намекало на жизнь, которая по-прежнему теплилась в пациентке по имени Сторчина Антонина Игнатьевна. Она лежала на каталке с закрытыми глазами. Аппарат ИВЛ работал исправно. На маске, плотно прижатой к лицу, выступили маленькие капельки конденсата, а на нескольких мониторов у изголовья отражались жизненные показатели пациентки, погруженной в искусственную кому. Тем временем в этом же здании в соседнем помещении проходило рабочее совещание. Слово взял инженер-программист, отвечающий за взаимодействие системы ИИ, генерирующей бета-вселенную для двух участников тестовой программы лечения. «Я исправил программный код искусственного интеллекта-ментора по имени Монтий, поэтому при следующих обновлениях системы он сможет полноценно общаться с игроками». «Пациентами», – поправил его доктор медицинских наук по имени Петр Иванович. и вообще «Кто разрешал вам погружать мою личность в искусственную реальность в качестве подсадного воспоминания? Как вы планируете потом объяснять Антонине, когда она проснется, что у нее нет никакого соседа-сожителя?» «У нее должна была быть привязанность и цель вернуться в наш мир», — заступил из-за программиста, аналитик из компании разработчика бета-вселенной. «Мы позаимствовали только ваш архетип и визуализацию, чтобы выглядело реалистично». Мы же не можем оцифровать личность кого угодно без согласия. А вы, подписав бумаги, уже де-факто участвуете в проекте тестирования. Моя личность там тоже загружена, как и его. Даже наш директор дал согласие и прошел анкетирование, понимаете? — Ладно, — недовольно согласился врач. — Что у нас с показателями? — Что с аневризмой? — А вот тут у меня хорошие новости. мы добились фактического подтверждения эффекта плацебо. Замечена положительная динамика уменьшения аневризмы с критических показателей на 4% всего за неделю пребывания в бета-вселенной. Пока одна часть мозга, отвечающая за сознание и память, играет и выполняет легкие миссии, а тело бездействует, другая занимается лечением. И что вы предлагаете? Продавать пациентам ваши сказки о плацебо вместо операций? Если я приду с таким предложением в министерство, там у виска покрутят, в лучшем случае, а в худшем сместят с должности. Поэтому нужно дождаться окончания эксперимента. Как, например, шахтерам, нашим первопроходцам. Правда, у него нет ментора и облегчающих игру первоначальных навыков, таких как знание языка, поэтому и скорость восстановления у него ниже. Но мы еще работаем над этим. И динамика выздоровления у него тоже неплохая. кань альвеол постепенно очищается от микрочастиц угольной пыли. Его доставили к нам в критическом состоянии после того, как борт МЧС вылетел на спасательную миссию. — Слышал, помню, — согласно кивнул врач. — Когда, по вашим оценкам, приблизительно можно ждать результата? И мне бы хотелось более детально обсудить проблемы с вирусным персонажем, которого система якобы внедрила без ведома оператора. Вы же понимаете, бета-вселенная – это, по сути, искусственный интеллект, который постоянно генерирует новых персонажей, поддерживает систему взаимоотношений, следит за экономикой игрового пространства, даже создает графику на должном уровне. Вместо ответа доктор медицинских наук лишь вздохнул, не меняя тяжелого взгляда. Если проще выразиться... то мы не можем контролировать сложность игры. Можно лишь облегчать работу мозга пациента через подсказки и разные косвенные инструменты. Поймите, если не давать пищу для ума, то он начнет деградировать. Иными словами, сложность нарастает постепенно, подстраиваясь под мозговую активность игроков. Если мы в это влезем, то можем вызвать ощущение нереальности и нарушить эксперимент. Как вам известно, одно из условий, необходимых для активации эффекта плацебо – это вера, происходящая. В конце тирады аналитик непроизвольно повысила голос, надеясь тем самым убедить врача-онколога с огромным опытом и стажем. «Во всяком случае», – констатировал Пётр Иванович после недолгого раздумья, «им не стало хуже. А улучшение состояния пациентов – Это наша конечная цель, которую мы все преследуем, не так ли? Но вас тогда я попрошу с удвоенным энтузиазмом следить за малейшими изменениями в игровой реальности и мониторить жизненные показатели пациентов. Распоряжение я дам и выделю еще людей на ночные смены, чтобы были операторы и медперсонал в центре на случай ЧП. Спасибо. Мы постараемся. Весело отозвалась девушка-аналитик, вновь отвечая за всех. Надо просто работать и делать это эффективно. Одними стараниями пациентов не вылечить. Знания и практические навыки — вот ключ к успеху в нашем деле. А немного помолчав, тихонько добавил не без грусти в голосе. И удача тоже. Хлопнув руками по коленям в излюбленном жесте, врач поднялся на ноги и направился к выходу. Однако уже у двери обернулся и коротко пожелал. «Удачи вам в эксперименте и успехов! Зайду через неделю. Надеюсь услышать более обнадеживающие новости». Не дожидаясь очередного ответа жизнерадостной сотрудницы, он вышел и плотно закрыл за собой дверь. В комнате, заставленной вдоль стены цифровым оборудованием и несчетным количеством мониторов разных размеров, повисла неуютная пауза. Программист нарушил неловкое молчание первым. Ты почему ему не сказала о проблемах с вирусными персонажами, которых мы никак не можем удалить из вселенной? — Хочешь, чтобы он свернул нашу лавочку? — изумилась аналитик. — Я послал отчет директору. Пусть он подумает вначале, что делать с Эпплкрауном и его обитателями. Остальное не нашего ума дело. — Ага. но но Инженер-программист, один из тех, кто работал в медцентре посменно. — повернулся к главному пульту управления и уставился на очередной листинг – строчки кода, который недавно написал, но не успел сохранить, потому что вынужденно отвлекся от работы. «Я не уверен, что моя заплатка поможет обрезать их способности и уравновесить игровой баланс. Мне бы посоветоваться хоть с кем-то. Можно выдать допуск моему профессору? Я бы хотел узнать его мнение, прежде чем так рисковать». В любом случае сохрани и не заливай новую версию. Оставь в конфигураторе. А как директор приедет, так и решим этот момент тоже. У меня точно нет подобных полномочий. А нагружать Петра Ивановича нет смысла. Если он начнет в нас сомневаться, то недалек тот час, когда нас выгонят отсюда со штрафным билетом. — Ты думаешь, нас могут посадить? Программист изумленно выпучил глаза на коллегу. — Да нет же! — Договор расторгнут, и неустойку придется заплатить. Типун тебе на язык, Ярик, думай, что говоришь. — А ты выражайся попроще, — возмутился тот. — Штрафной билет тоже мне, Цветаева. — Она стихи писала, гений, — проворчала аналитик. — Ладно, давай не будем нагнетать и еще раз посмотрим, что там делает сейчас Перкинс. Может, удастся решить этот вопрос через Монтия? Или вообще новый заказ гильдмастерам подкинуть, а? Я бы лучше сосредоточился на зомби-семейке. Не нравится мне эта идея? Вдруг тема смерти под боком наведет пациентку на воспоминания. Ну, те. Настоящие, а? Фу ты сплюнь! Ага, уже. На том разговор был окончен. Программист принялся стучать пальцами по клавиатуре, а девушка-аналитик поднесла закрытую ручку к рту и принялась грызть колпачок. Наступило время обеда. Но эти двое совершенно забыли о распорядке рабочего дня, увлеченно следя за бета-вселенной, выведенной окнами сразу на несколько верхних экранов, висящих на стене, подобно телевизорам.